Голова 30. -е. Сомнение. Словно дорога сверху вниз, тёмный, бездонный, гигантский вихрь начал закручиваться в небе. Будто дьявол раскрыл пасть и собирался проглотить весь мир. Порывистый ветер сделался ледяным, облака собрались, чтобы стать частью вихря, завывали молнии, сверкали вспышки света. Дан он полетел прямо к Анан, зелёный свет сверкнул ярче, сделавшись заметным среди темных облаков. Анан посмотрела на Дан Сайона, окружённого зелёным светом и чёрным дымом, ее лицо побелело. Громовое лезвие было сильнейшим заклинанием искусства Айна, а Анан испытывала огромное давление, собирая в своем теле силу неба и земли. Ариханг был божественным оружием, прекрасно подходящим для использования громового лезвия. Но даже с ним уровень Анан все еще был слишком низок для этого. Она могла чувствовать, как волны энергии с небес яростно бьются о её тело, И хотя никто не мог увидеть этого, ее кровь закипала, словно огромная сила заставляла ее бурлить. Если бы Ореханг не помогал ей собирать эту энергию, она ну, уже давно бы упала с небес. Ветер страшно завывал, повсюду сверкали молнии, она стояла там, в воздухе, чувствуя себя жалкой травинкой на ветру. И затем она вдруг вспомнила, что сказала ее мастер, когда обучала ее этому приёму. "Свечи". Я впервые в жизни встречаю такую талантливую ученицу. Но это заклинание слишком сильное, а дача от него такова, что ей практически невозможно противостоять. Твой уровень пока еще чуть выше базового, и хотя ты можешь призвать эту магию, никогда не используй ее без крайней необходимости, иначе ты рискуешь попрощаться с жизнью». Бах! Раскат грома прокатился по пику вдовы, каждый почувствовал, что земля под ногами слегка затряслась. Словно древний бог грома пробудился от осна и гневно заречал. Все вокруг побледнели. Дан Сайон был всего в 20 шагах. Голедина на сложившуюся ситуацию, все понимали, как только Анан закончит собирать энергию, от него ничего не останется, даже пыли. Но Дан Сайон вдруг остановился, как будто бы ударившийся мягкую стену, он не мог приблизиться больше ни на шаг. Его лицо стало мертвенно бледным. Громовое лезвие было самым сильным искусством Айны, одним из самых сильных. До такой степени, что образовывала невидимый барьер вокруг Анан, пока она собирала энергию. Дан Сайон не мог подойти ближе. Черная палка засияла еще ярче, но пробиться через барьер не могла. Если сравнивать духовную силу, черная палка была не слабее, чем Ориханг. Но при сравнении уровня они слишком сильно отличались. Дан Сайон использовал только свою энергию при управлении Эспером. Он никогда не смог бы превзойти высокое искусство риханка, которое развивали многие мастера Айны на протяжении тысячелетий. В эту безнадежную секунду, когда вихрь ускорился, засверкали молнии, и свет риханка стал еще ярче. Заклинание было почти завершено. Но тело Анан вдруг вздрогнуло, белое лицо стало красным, и из ее рта брызнул фонтан крови. Свет Ориханка заребил. Анан сжила зубы, закрыла глаза и сфокусировалась на настоящем моменте на Ореханке. Через секунду свет перестал мигать и стал даже ярче, чем раньше, таким ярким, что на него невозможно было смотреть. В облаках прозвучал взрыв, и с самой глубины вихря вспыхнул свет. Это было бесчисленное количество молний, и они потянулись к Ореханку Анан. Но в ее сердце росла безысходность. Как она и ожидала, раздался резкий свист. Она сосредоточилась на защите Ореханка и забыла про барьер. Стена исчезла, и Дан Сайона поглотил зеленый свет, образовавший зеленый столб, нацеленный на прекрасную девушку, стоящую на ветру. «Вот так, да? Так все и закончится». Ее сердце успокоилось, ее мысли исчезли из головы. В этот момент, в эту самую секунду, мир стал необычайно тихим, но таким холодным. Всё вокруг застыло. Только она стояла там, на ветру, ее волосы и одежда развивались от ветра. Она открыла глаза, глядя на зеленый свет, направляющийся к ней. Эта секунда была похожа на вечность, Дан Сайон видел её, видел ее глаза. Она стояла там, одна посреди бури, так спокойно принимая силу небес. Только ее лицо было немного бледным, и в ее глазах стояла печаль и немного паники. Ветер взвыл, мир опустел. эта прекрасная девушка смотрела на него. И она увидела, что глаза его были полны печали и одиночества, как будто прошлой ночью он был поранен в самое сердце, поранен любовью. Эта боль пронзила ее до мозга костей, пронзила ее душу. «Глубоко-глубоко! Она бросила тебя, та девушка, влюбленная в другого, та, о которой ты будешь думать всю оставшуюся жизнь, без тени сожаления». Дан Сайон вдруг улыбнулся от горя и безысходности, так же как прошлой ночью. Черная палка озарилась светом Ариханка. никто больше не мог разглядеть двоих противников, и зеленый свет вдруг потускнел. В тот момент гигантский вихрь опустился с небес прямо на Ариханк. Целые миры, все на свете боги, казалось, закричали в эту секунду. Гигантский столб света отразился от Ариханка, и силы, разрушающей земли и небо ударил в Дан Сайона. В эту критическую секунду черная полка взлетела и заблокировала удар, защищая хозяина. Свет поглотил Дан Сайона через мгновение. Слишком долго, слишком долго, слишком долго. Темные облака развеялись, свет погас. Люди смотрели наверх на молодого парня, который держал свою черную полку, весь покрытый шрамами. Он падал, но он не долетел до земли. Рядом с ним немедленно очутился Тянь боли словно тень. Он поймал Дан Сайона. Он тут же открыл рот младшего ученика, достал флакон с желтыми пилюлями и всыпал целую горсть прямо Дан Сайону в рот. Пелюли сразу же растворились. Тянь Болис не произнес ни слова. Он поднялся в воздух, и дух пламени унес их ввысь. Он не остался на площади больше ни секунды, и, судя по направлению, он направился на пик Большого Бамбука. Сурины и другие ученики последовали за ним. В это время она приземлилась на платформу. Вскоре ее окружили восторженные ученицы пика Малого Бамбука. Она молча смотрела в небо, глядя на красный удаляющийся след. Он как будто проспал тысячу лет. Он хотел проснуться, но глаза не хотели открываться. Он был совершенно один в непроглядной тьме. Он совершенно не хотел быть один в темноте, но кроме этой темноты ему больше некуда было идти. Поэтому он начал злиться. В его груди зажегся огонь, и он поклялся перед богом существующего мира, даже если его душа и тело превратятся в пепел. Он сохранит внутри себя частичку света и сможет спасти, сможет осветить этим светом весь мир. Гнев с древних времён был таким же диким, как и в начале. Дан Сайон медленно открыл глаза. В его глазах засиял мягкий свет. Он почувствовал знакомый запах в комнате. «Здесь, кажется, никого нет». Он медленно сел, и когда он хотел поднять руку и стереть под со лба, душераздирающая боль пронзила плечо грудь и живот. Он вздохнулся и побледнел. Дан Сайон сидел на кровати, не смея двинуться, и через некоторое время боль стихла. Уже был полдень, дверь была закрыта, но были открыты оба окна. Он мог слабо различать зеленые ветви бамбука во дворе. Елы Аша здесь не было. Может быть, они снова ищут косточки на кухне. Он улыбнулся, в этой пустой комнате он улыбался сам себе. Дверь резко распахнулась, Вошло Сурин, Дан Сайон шевельнулся, произнёс «Госпожа!». Но подняться не смог, его лицо исказилось от боли. Сурин быстро подошла к нему, села на кровать и мягко произнесла «Не шевелись, Сяофань!». Дан Сайон подождал, пока боль утихнет, затем проговорил «Ученик не знал, что госпожа придёт!». Сурина улыбнулась ему. Ты едва остался жив, и все еще заботишься об этих дурацких манерах. Не говори ерунды, сиди и не двигайся. Дан Сайон усмехнулся. Сурина смотрела его, затем сказала: Твои внешние раны почти зажили, но внутренние каналы повреждены слишком сильно. Лечение не сработает, если ты не будешь отдыхать как следует. Дан Сайон вспомнил: Госпожа, ученик опозорил мастера. «Я так виноват!» Сурин прервала его. «Ты заставил мастера гордиться. За последние три лет, кроме твоего мастера, ни один другой ученик с пика Большого Бамбука не отличался так на турнире семи пиков». Дан Сайон покраснел. «А, просто мне очень повезло». Сурин улыбнулась, погладив его плечо. Дан Сайон вспомнил еще кое-что и спросил. «Турнир окончен? Кто победил? Сестра Лу?» Примечание переводчика. Фамилия Анан. Сурин покачала головой. «Нет. Это был каверн с пикоголовы дракона». Дан Сайон почувствовал непонятную грусть в сердце и тихо произнес: «Значит, брат каверн, А он действительно силен, раз смог победить сестру Лусариханком. Сестра услышала его слова и как будто вспомнила о чем то Она вздохнула и поменяла тему. «Твои раны сейчас еще не затянулись». «Твой мастер приложил огромные усилия, чтобы спасти тебя». Он сказал, что для использования громового лезвия, даже с помощью ореханка, уровень Инан был недостаточно высок. «Если бы не твоя... эта палка, твой эспер, даже боги не смогли бы спасти тебя от смерти». Дан Саюн услышал ее слова и вдруг заволновался. Он посмотрел вокруг, но не смог найти ту самую уродливую черную палку. Сурин взглянула на него и тихо сказала... Твой эспер у твоего мастера. Дан Сайн замер в испуге и смог сказать только Ясно. Но потом он все же спросил: Мастер, он. Сурин сказала: Ты был без сознания пять дней ночей. Твое состояние стало стабильным только прошлой ночью. Сегодня утром главный мастер пика вдовы прислал письмо он просил твоего мастера явиться на пик вдовы. И сейчас он должен быть там. Дан Сайон медленно кивнул, он не знал, что подумать. Что он должен чувствовать? Он считал, что это не проблема, но то черная полка была с ним уже два года, и сейчас, когда она вдруг исчезла, он ощущал пустоту внутри. Сурин странно посмотрела на него, но потом произнесла. «Ты просто лежи, не напрягайся слишком сильно, отдыхай. Я сказала всем, чтобы тебя не беспокоили. Я скажу Бишу, чтобы он принес тебе поесть». Дансайон ответил. «Спасибо, госпожа». Сурин кивнула. «Отдыхай». Затем она повернулась и пошла к двери. Когда она почти покинула комнату, Дан Сайон позвал. «Госпожа». Сурин обернулась и спросила. «Что?» Дан Сайон посмотрел на нее, секунду посомневался, затем сказал. «Госпожа, я хочу спросить, вы не знаете о результатах боя на турнире?» «Пока я был там, у меня не было даже времени спросить его». Сурина вновь посмотрела на него и сказала. А он прошел в 1-8 финала, но потом проиграл своему брату Каверну. Дан Сайон пробормотал. И он тоже: Спасибо, госпожа. Стурин покачала головой. выздоравливай Затем развернулась и вышла. Дан Сайон остался молча лежать, глядя в потолок.